Глава сорок 42. Она сказала, что даже не может приехать и вернуть мне машину, потому что должна дежурить у подруги в больнице. Днем она сидит там, а вечерами работает. Пришлось мне съездить на автобусе в город и забрать машину самому. Ключ креветка спрятал под крылом. Автомобиль стоял возле ее дома. Я прошел во двор и задрал голову к окнам. Они были закрыты деревянными жалюзи. Нормальных матерчатых занавесей у нее нет. К телефону она не подходила, автоответчик не работал. Пять дней от нее не было ни слуху, ни духу. Я начал разгребать документы по поводу фермы, которые чуть ли не каждый день забивали мне почтовый ящик. Если креветка когда-нибудь выберется сюда, то обнаружит груду бумаг, а внизу мой хладный труп, и тогда она похоронит меня под межевым знаком и примется выискивать на скамейках новую жертву. Я очень старался разозлиться на креветку. Злость облегчала боль и служила неплохим снотворным. Я не знал, то ли она со мной расплевалась, То ли у нее и впрямь веская причина исчезнуть с моего горизонта. Интересно. А я бы стал убиваться так ради Бэнкта Йорна, просиживать день за днем у него в психушке, взяв отпуск и работая по вечерам, не имея времени даже позвонить креветке? Нет. такое и в голове не укладывается. Бэнкт Хёрн не может свалиться с душевной болезнью, потому что у него нет души. Его можно улыбатомировать пилой, и никто не заметит разницы. Мы с ним, конечно, друзья, приятели, то совсем другого разбору. В основном по привычке с детских лет. Заводить себе новых друзей мне пропади все пропотом было не досуг. А к нервам у меня отношение как у окрестных стариков. Пристрелили бы они первого ихнего психолога и не было бы никаких проблем, сказал один. Нервы это что-то несерьезное. На них все сваливают отлынищики, которым лень по-настоящему взяться за дело. Вздумаере рассуждать в таком духе перед креветкой, она бы меня живо дала по яйцам, повалила на диван и объяснила, какой я идиот, уж будьте уверены. И вдруг она позвонила. Голос звучал напряженно, и я навострил уши. Что-нибудь случилось? У меня кризис, только и сказала она. Неужели креветка хочет расплеваться со мной прямо сейчас по телефону? Собери мозги, Беня. А мне в пятницу стукнет 37, торопливо залепетал я, боясь, как бы она не прервала меня. Может, сходим куда-нибудь отметить? Я понимаю, для шампанского у тебя не тот настрой, но может хотя бы вдарим по пиву? Дат не то, чтобы важное, сойдёт и так, а у самого поджилки трясутся. Ну, если дата не важное, может от праздным помаком или пепси? Голос у Клетки мало повеселел, и она вызвалась сомаргань организовать торжество и даже приехать с ночевкой в четверг, чтобы наутро подать мне в постель кофе. На радостях я защептал, что твой жаворонок. Ура, она возвращается. Иногда, сидя на кладбищенской скамейке, я пытаюсь разобраться, когда наступил крах. В мой день рождения или еще раньше, в тот вечер, когда к нам завалились сожираtoy Bankt Yoran и Violet. То есть встречаться мы с креветкой вроде продолжали, но из наших отношений что-то ушло. Нам словно перекрыли кислород. Вначало все складывалось хорошо, накануне дня рождения мы весь вечер болтали чепуху и хихикали, как в добрые старые времена, и между делом оприходовали бутылку сухого шампанского, которое креветка принесла на завтра, и которая подозрительно напоминала перебродившую с дрожжами муравьиную кислоту. В какой-то момент креветка закрыла дверь на кухню и долго там возилась, шуршала бумагой, а потом что-то спрятала в платяном шкафу. Заснули мы поздно. Я всю ночь цеплялся за нее, словно был топающим Она единственным спасательным плотом в пределах видимости. Утром я, как всегда, проснулся по будильнику и скосил взгляд на креветку, которая обещала подать мне кофе. Она даже не шелохнулась. Я некоторое время повалялся кусая кусанах и размышлял над тем, как бы ее аккуратненько разбудить. Потом настроил будильник, чтобы он прозвонил еще раз, а сам одновременно изобразил приступ кашля. Получилось очень натурально, почти как у чахоточного. Креветка не думала просыпаться. Возможно, все дело в том, что ее работа начинается в десять, а моя в шесть. Опоздав на полчаса к утренней дойке, я заявился в коровник со смешанными чувствами и отрыжкой после вчерашнего шампанского. И тут все пошло наперекосяк. Из-за моего опоздания коровы упрямились больше обычного, а одна яловка легнула меня в ногу. Доить я кончил не в лучшем настроении. Вернувшись в дом, я наспех принял душ и осторожно приоткрыл дверь на кухню. В глаза бросилась бутылка из-под шампанского, где оставалось еще на три пальца кислятины. В кухне было тихо и пусто. Креветка так и не проснулась. Если честно, я все равно был ужасно рад, что она тут, в моем доме. Так что сам не знаю, какого черта я вломился в спальню и начал шумно одеваться, украдкой следя за тем, как себя поведет креветка. Кажется, попахивает горящим на костре мучником, донеслось из мятых простынь. Она посмотрела на часы, перевела прищуренный взгляд на меня. Я ничего не ожидал, буркнул я. Что ты хочешь этим сказать? Голубые глаза смотрели злобно, белесые ресницы раздраженно моргали. Она вскочила и принялась напяливать свои изысканные одежки из небелёного хлопка. Вот и получать то, чего ожидал. Ничего. Ещё что ж такое? Я еще виноватый? Я молча ушел на кухню. Креветка приволоклась следом, умудряясь даже без тапок сердито топать. Я сунул кофейник под кран и включил воду. Кран плюнулся одним воздухом. Проклятие. Опять вышел из строя насос. Надо бежать туда и скорее вызвать сантехника. Искоса взглянув на меня, креветка заковырялась в холодильнике. "Кофе не будет", объявил я. "Забастовал насос". "Значит, будет пиво", с тортом улыбнулась она. Я был слишком взвинчен, чтобы заметить перемену в ее настроении. Как эта дурья башка не соображает. Если на ферме отключилась вода, главная проблема не в кофе, а в том, что остаются без воды двадцать четыре коровы с приплодом. Пиво? Шведские коровы не пьют пиво, к тому же у меня нет его в товарных количествах. Хорошо, что ты здесь, мне нужен подручный, сказал я, пытаясь несколько смягчить тон. Прежде чем звонить сантехнику, попробую починить насос сам. Идем, время не терпит. Она посмотрела на меня и не сдвинулась с места. Я уже оделся для улицы. А ты накинь это, велел я, бросая ей свою кожаную куртку. На ноги возьми в шкафу материной сапоги. Чего ждешь?» Я ничего не жду, просипела она. На меня ждет моя работа. Придется тебе поискать другого батрака. Больше говорить было не о чем. Я помчался на водокачку и чуть погодя услышал, что креветка заводит в дворе машину. Вне себя от ярости я провозился с насосом часа два, но у меня ничего не вышло, Без помощника я был как без рук. Я вернулся в дом и вызвал сантехника. На кухонном столе лежало что-то вроде Свиная колбаса на блюде что-то вроде крови лепёхи. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это мясной рулет и неудавшийся шоколадный торт. Рядом лежала записка. Бенья, мы с тобой два идиота. Ешь торт и вкалывай, сколько тебе заблагорассудится, но, пожалуйста, не позже полседьмого приезжай ко мне. Если можно, не в комбинезоне не для хлеба, потому что я хочу отпраздновать твой день рождения, выведя тебя в свет. Я даже не обрадовался, такой я был уставший. Если сейчас лягу, может, удастся пару часов покемарить, мелькнуло в голове. Я загрузился тортом с рулетом и плюхнулся на диван. Только успел задрыхнуть, как со двора донеслись гудки приехавшего сантехника. Но вот, совершенно не отдохнувший, опять бежать. Починка насоса заняла несколько часов. Тем временем пора было снова доить. В половине седьмого я чуть живой, но принарядившийся и аккуратно причесанный, заполз в машину. Шоколадный торт что-то не поделил в животе с рулетом. Больше я съесть ничего не успел. Хорошо бы она свела меня в какую нибудь ресторацию, где подают хороший бифштекс, подумал я. Желательно под соусом Бернес. Ням-ням. По-моему, не и голод, как нельзя лучше объясняют дальнейшее развитие событий в тот вечер.